Глава 20 Зачистив ярус, я спустился ниже. Тоже по лестнице, но с меньшими проблемами. Чудичи ухитрились разломать все заглушки, которые экспериментаторы любовно выстраивали и укрепляли. Монстры внизу были серьезнее. Не в плане силы или размера. Они были хитрее. Прятались в шкафах, вышедшем из строя оборудовании между потолочными балками. «Я методично исследовал каждый закуток, стер с лица земли всех засранцев, а затем выжег шесть кладок, упрятанных в вентиляционных шахтах и подсобных помещениях. Чтобы отыскать последнего пожирателя, мне потребовался ретроскоп. Тварь засела на нижнем уровне, и она была по-настоящему матерой. Возможно, эту особь вывели раньше других» но она хорошо прокачалась в плане защиты. Мы бились минут пять, у меня основательно просел доспех, но в итоге я разделал мерзкое ракообразное и напитался его энергией. Кладки обнаружились в нескольких укромных уголках. Все яйца я заморозил, потом выжег, не оставив даже скорлупы. Снова включил ретроскоп, прошелся духовным зрением и лишь после этого успокоился. Все подземные ярусы нелегальной лаборатории были очищены. А вот Бронислав на складе устроил подлинный апокалипсис. Инквизитору противостояли крепкие одаренные – прыгун, мета, криос и телепат, специализирующиеся на ментальных ударах. Да еще и простые смертные, вооруженные огнестрелом. Адельберг был как раз таким телепатом и очень грамотно руководил обороной. Вот только к методам отца Бронислава никто не был готов. Я решил не вмешиваться и понаблюдать со стороны. Уж больно занятное зрелище. Мету Бронислав разделал на скорости. Наставник был гораздо реактивнее и техничнее. Прыгун был хорош и умел наносить удары сразу из точки выхода, но его клинки оказались бессильно передукрепленной по самое небалуйся инквизиторской рясой. Обычных бойцов учитель расстрелял, быстро перемещаясь по складу и укрываясь за колоннами. Криос таки сумел его достать, жахнув холодом по площади. Но за ухом у Бронислава что-то засветилось, тело окутала желтоватая аура и заморозка пошла лесом. Сам же Бронислав приложил криокинетика головой бетон, завершив его бесславную карьеру. Адельберг обрушил на карателя всю свою ментальную мощь, но результата не достиг. Бронислав спокойно подошел к противнику, и они схлестнулись на ножах. При этом учитель даже за саксом не полез. Легенде консистории хватило несколько секунд тычкового ножа и собственного дара, чтобы отправить хозяина лаборатории в глубокий нокаут. Когда я появился на наземном уровне, Бронислав сидел на корточках, склонившись над Адельбергом, и водил над головой графа непонятной штукой, смахивающей на фонарик. Штука светилась тремя зелеными и одним красным индикатором, попискивала и сточала призрачное свечение. — Ты его перевоспитываешь, что ли? — усмехнулся я. — Или память стираешь? — Ни то, ни другое. Бронислав выпрямился, убирая артефакт в один из чехлов. «Хотел убедиться в отсутствии взрывных устройств и прочих сюрпризов. А ты не очень спешил. Учился мастерству на расстоянии, не стал скрывать очевидных фактов. Должен же и ты поработать во славу кодекса. Издеваешься? Нет. Я зачистил нижние ярусы, взял живого хиропрактика. И вообще, я молодец». «И где этот хиропрактик?» «Под надежной охраной. Я оставил учителя с Адельбергом, а сам пошел к своему питомцу. Минут через двадцать вернулся с понурым Яковом Наумовичем. Граф Адельберг уже сидел на старой жестяной бочке и медленно приходил в себя. «И что мы с ними делать будем?» — спрашиваю у наставника. «В слезу они точно не поместятся». Вжух прямо на глазах поверженных у шлепков превратился в обычного кота. «Я вызвал овощевоску», — хмыкнул Бронислав. По мысли связи. «Чего?» — удивился я. «Овощевоска», — терпеливо повторил Бронислав. «Профессиональный жаргон. Так мы называем фургоны с артефакторной защитой для транспортировки отступников. Там все прошито знаками и вставками». Специальное оборудование нарушает им циркуляцию ки и психически затормаживает. Они едут погруженные в себя и ничего не соображают, как овощи. Затейники, — оценил я. В разговор внезапно вклинился Адельберг. — Отец Бронислав, я крайне рекомендую заметить этот инцидент. — Крайне рекомендуешь? — каратель наградил графа тяжелым взглядом. «Ты не в том положении, чтобы рекомендовать!» «И все же...» Граф поднял глаза и в упор посмотрел на Бронислава. «Мы еще можем договориться, потом будет поздно». «Да что ты говоришь?» Инквизитор откровенно забавлялся. «За мной стоят очень серьезные люди, и...» «Поверь, мы выясним, кто за тобой стоит!» Ласково заверил Бронислав. «И они пожалеют, что на свет родились. А сейчас помолчи, зубы тебе пригодятся на допросе». Телепат открыл рот, чтобы сказать еще что-то, но передумал. Яков Наумович просто стоял с потерянным видом, прислонившись к опорной колонне. Лицо хиропрактика посерело, он уже предчувствовал неладное. «Знаете, что меня не перестает удивлять?» Вновь заговорил отец Бронислав, перезаряжая свой аллигатор. «Ваша удивительная тупость. Я не первое десятилетие нахожу и ликвидирую отступников. Всякий раз они думают, что надежно замаскировались, все предусмотрели и просчитали. Но мы всегда их ловим. Вы либо умираете сразу, либо коверкаете свою судьбу» либо теряете рассудок в особых камерах с нашими экзекуторами. Каждый раз одно и то же. И ведь никому не приходит в голову, что в мире есть тысячи способов заработать и нарастить влияние. Тысячи безопасных способов. Эхо подхватило слова учителя и разнесло подгулкими сводами. «Я вас запомнил», — глухо произнес Адельберг. «Обоих». Учитель закатил глаза. Я просто ухмыльнулся. На складе было холодно, у меня мерзли руки и уши. Снаружи поднялся ветер, и я слышал его вой в водосточных трубах. Через полчаса снаружи просигналили. Мы вывели задержанных через раскуроченные складские ворота, и я увидел ту самую овощевозку. Черный бронированный микроавтобус с уродливым наростом на крыше. Стекла кабины тонированы, водителя не видать. Пока мы запихивали отступников в заднюю дверь, закрутилась движуха. На территорию склада начали въезжать фургоны с эмблемой Инквизиции на борту. Из фургонов выбегали люди, преимущественно в сутанах дознатчиков. Люди тащили с собой непонятные приборы, тяжелые биоконтейнеры для взятия проб, мешки для трупов, полосатые ленты. Консистория опечатывала объект и приступала к изучению места преступления. Бы и восхитился я. Многому тебе еще предстоит научиться. Бронислав покровительственно хлопнул меня по плечу. У нас опорные пункты во всех частях города. Я уже настроился на пешую прогулку к гаражам, но тут в воротах появилась наша слеза. Телепатическое управление, предположил я. Бронислав постучал по циферблату наручных часов, дистанционное, через радиоканал. Я не слышал, чтобы по радио можно было призывать машины, но я и про изоляторы для одаренных не слышал. Это инквизиция, детка, у них хватает разного добра. «Идем», — сказал я в жуху, — «пора подкрепиться чем-нибудь вкусненьким». Катаморф намек понял и довольно заурчал. Утром следующего дня я вплотную взялся за насущные вопросы. «Безопасность!» — вот чего не хватает моей усадьбе. Информацию о черепах я изучил, но чтобы с ними связаться, мне пришлось звонить на главпочтампт и заказывать междугородний разговор. Примерно через полчаса меня соединили с главным представителем черепов в Ревеле, в центре Исландии. «Слушаю!» — раздался суровый мужской голос. «На проводе граф Володкевич», — представился я. «Хочу нанять частную армию для охраны своих земель. Вы уже определились с численностью и родами войск. Нам также потребуются сроки, предположительные риски, карта местности и многое другое. Я хотел бы нанять вас как можно быстрее, до Нового года». «Тогда у меня плохие новости, граф. Это будет стоить дороже. Не вопрос». «Продиктуйте координаты вашей усадьбы. Мы отправим своего представителя». «Координаты?» «Удивительно, но, порывшись в бумагах, я обнаружил лист с точными координатами усадьбы. Подозреваю, что эти данные нужны для телепортации. Прыгуны, если они никогда не были в точке прибытия и не видели локацию собственными глазами, вынуждены перемещаться по географическим координатам». Не прошло и десяти минут, как перед моим домом из воздуха соткалась человеческая фигурка. Я не поленился спуститься вниз и встретить гостя, чтобы грудь его сгоряча не пришиб. Визитер оказался девушкой – худенькой, русоволосой, с резкими чертами лица и жестким взглядом. Девушка двигалась так, словно с колыбели занималась фехтованием. Звали ее Саймой Вески – «Доброе утро, господин Володкевич!» – поздоровалась Сайма. В руках у девушки был кожаный портфель с документами. На бедре в ножнах висел боевой нож. Дополняли образ полувоенная форма, берцы на высокой подошве и кожаная куртка с меховым воротником. На голове вески красовалась армейская кепка с прямым козырьком. «Я прибыла для заключения контракта и оценки предполагаемого фронта работы». Проходите, сударыня. Я посторонился, пропуская девушку. Только у нас ремонт, разуваться не обязательно. Грут, неподвижно стоявший в углу, на гостью никак не среагировал. Во-первых, я его проинструктировал, а во-вторых, было видно, что человек по делу пришел. Обучается помаленьку мой каббалистический демон. Я провел вески в кабинет, где мы приступили к обсуждению боевых задач. Через несколько минут к нам присоединилась Варя Фурсова. Мы развернули на столе карту местности, схему усадьбы и прилегающих построек, после чего взялись за детальное обсуждение и расчет стоимости. «Соседи особой опасности не представляют», — сказал я, имея в виду барона Долинского. «Я с одним из них воевал, теперь он сидит тише воды ниже травы». «Это пока», — хмыкнула Вески. «Вам известно, господин Володкевич, что в 47% случаев поверженные аристократические рода вынашивают планы мести и нападают на обидчика повторно». «А опять», — хмыкнул я. «Правда, я его обобрал, как липку. Откуда деньги на войну?» «Ничего нельзя исключать», — отрезала вески. «На этой границе мы установим наблюдательный пост и организуем патрулирование». Что с населенными пунктами? Есть одна деревенька, я ткнул пальцем в карту. Вот ее защитить нужно. Девушка кивнула и сделала пометку в своем блокноте. Но «Ну, ведь это не главное, вступила в разговор Варя. Совершенно верно, подхватил я. У нас с госпожой Фурсовой имеется общий враг, который истребил наши рода и может атаковать снова. Подробности потребовала вески. Я изложил суть проблемы, опустив детали про подвал, врата и наш не совсем легальный рудник. Добавил, что у меня есть некое предприятие, и в усадьбу должны иметь свободный доступ наши партнеры, которые подвозят и увозят товары на фурах. Чем больше я говорил, тем мрачнее становилось лицо гостья. Вески понимала, что мы занимаемся чем-то мутным, но у ее нанимателей были четкие принципы. «Будь ты хоть рогатым демоном или пришельцем с Марса, но все, что интересует руководство ЧВК, твоя платежеспособность». «Что известно о предполагаемом противнике?» «Спросила прыгунья». «Почти ничего». Я покачал головой. «Действуют не напрямую. Нанимают криминал, опытных шиноби. Имеют связи в полиции, так что все расследования спускаются на тормозах. За границей тоже работают». — добавила Варя. — У них обширные возможности. — Понятно. Вески сделала очередные пометки. — Я предлагаю максимальную защиту. Мы перебросим сюда специалистов, которые с нуля выстроят службу безопасности. Развернем полевой ангар для механизированной бригады. Думаю, 40 мехов для начала. С нашими техниками, ремонтной мастерской, заправочной службой и прочим. Развертывание займет несколько дней, но без этого не обойтись. Также рекомендую оборудовать стоянку для боевого и десантного дирижаблей. В случае войны с соседями мы быстро перебросим гвардию в это, это и это имение менее чем за 40 минут. Далее. Подразделения по борьбе с диверсантами, спецы по защищенной телефонии, группа быстрого реагирования, состоящая из прогунов – Тяжелая пехота и штурмовые бронемашины на случай масштабных столкновений. Телепат, метаберсеркеры, берсеркеры переделанные псы, боевые големы. И на всякий случай рекомендую одного-двух пирокинетиков, а лучше трех. В этой реальности напрочь отсутствовала кавалерия. Ни боевых слонов, ни летающих ящеров, ни носорогих топтунов». Зато имелись бронемашины, которые оснащали выдвижными лезвиями, шипованными кенгурятниками и копьями, после чего отправляли в толпу врагов. Это, знаете ли, почище конницы. Хотя и тупо, если учесть отсутствие магии и полный запрет на огнестрел. Инквизиция нехило тормозит прогресс. Что с ясновицами, уточнил я. «Ну, если готовы раскошелиться, то одного можем подогнать, не больше. Редкий дар, сами понимаете». «Хорошо», — я кивнул. «Будете осматривать территорию?» «Обязательно», — кивнула девушка. «У меня уйдет на это несколько часов, затем я внесу окончательные правки в смету и подам ее на утверждение». «Что по предварительным оценкам?» — спросила Варя. Сайма написала в блокноте сумму, вырвала лист и протянула мне. «Сколько?» — не сдержал я изумленного возгласа. «Двести миллионов?» — в месяц, — уточнила Вески. «И это в мирное время. Участие в конфликте и возможные потери с нашей стороны могут увеличить сумму вдвое и даже вчетверо». «У нас нет выбора». Варя очень выразительно посмотрела на меня. «Ты знаешь, что у наших родов были собственные гвардии, и они не справились. Тебе ничего не сделают, но могут напасть на меня или сжечь черновирье. Здесь не консистория, и руки у них развязаны». Жаба душила, но я понимал, что Варя права. «Ладно». Тяжело вздохнув, я потянулся за телефоном. «Давайте контракт. Я его покажу своему стряпчему, а вы приступайте к своей работе». «Рост». Варя снова включила убеждение высшей пробы. «Это не все. А что еще ты предлагаешь?» «Бенедиктов еще одно слабое звено. По нему очень легко ударить. Когда здесь появится черепа, настоятельно рекомендую поселить его в усадьбе вместе с семьей». «Логично», — вздохнул я. «Прислуга нам тоже понадобится», — продолжала напирать Фурсова. А в перспективе еще и специальные постройки. Гаражи, склады, казармы, собственная радиосвязь на случай, если перережут провода. И над автономным источником энергии я бы подумала. «В подвале есть генератор», — напомнил я. «Этого недостаточно», — почти хором ответили Вески и Фурсова. «Фух, допустим, ты права. А если я права...» очаровательно улыбнулась блондинка, «то ознакомься, пожалуйста, с планом модернизации усадьбы и сметой, которую я уже набросала. Нижний выдвижной ящик».